Государственной газеты с и я л а р а д у й т е с ь ибо отныне вы совершенны. До сего дня ваши же д е т и щ а механизмы, были совершеннее вас, чем каждая искра динамо, искра чистейшего разума, каждый ход поршня — непорочный силогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?» Философия Укранов...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 Последнее открытие государственной науки. Центр фантазии. Жалкий мозговой узелок в области Воролиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка икс-лучами, и вы излечены от фантазии. Навсегда. Вы совершенны. Вы — машина р а в н ы Путь к стопроцентному счастью свободен. Спешите же все —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 Моё знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную, холодную трубу двигателя. Милая! Какая! Какая милая! Завтра ты оживёшь, завтра, первый раз в жизни, содрогнёшься от огненных жгучих брызг в твоём череве. Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы всё оставалось, как вчера?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 «Прощай». «Нет!» — закричал я. Беспощадно острый черный треугольник на белом. «Как? Не хочешь счастья?» Голова у меня раскакивалась. Два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали. «Ну что же, я жду. Выбирай. Операция и стопроцентное счастье или...»